когда съемки наконец-то начались, сразу стало не до смеха. В то время патологическая одержимость всевозможным ударничеством распространилась и на кино. Так в августе Александров уверенно рапортовал о том, что картина будет закончена к декабрю. На эти невообразимые ударные методы стали переходить и другие режиссеры – Поднимем борьбу за высокое идейно-художественное качество, короткие сроки и дешевую себестоимость советского фильма. Подобными заклятиями заполняли свои полосы тогдашние газеты. На практике же вся эта штурмовщина упиралась в довольно скверную работу цехов. И хорошо, если просто в забулдыгу Парамоныча, какого-нибудь бутафора или осветителя – Хуже, когда дело зависело от студийного чиновника, отлично осведомленного о дебатах вокруг джаз-комедии. Обо всех трудностях и кознях Александров торопливо докладывал Шумяцкому. Тот снимал трубку, и этого, судя по всему, было достаточно. После взбучек, в том числе и в прессе, студия предоставляла режиссеру все необходимое, зачастую в ущерб другим съемочным группам. Ром, например, вспоминал, собралась дирекция, совещались, что приостановить, решили пышку. Только одна картина – джаз – была более или менее обеспечена площадью. В сентябре 1933 начались натурные съемки в Гаграх. На пляже была построена специальная узкоколейная железная дорога, укрепленная На вагонетке камера брала всех действующих лиц. Так возникла эффектная начальная панорама, дававшая возможность воспринимать действия на пляже в непрерывной динамике, а не монтажными кусками, как это было до той поры. В Бзыбском ущелье уже была выстроена декорация – Там тоже соорудили временную железную дорогу. Вагонетка катилась назад, следуя ритму заранее написанной фонограммы. Своевременно распахивались ворота, открывая перспективу. И из ворот в войлочной широкополой шляпе в сопровождении подпасков и стада появлялся «Утесов». «Снимаем жуткую халтуру, тем более вредную, что все это, несомненно, будет иметь успех и станет стилем советского кино на неопределенное время. Трудно себе представить, до каких пределов может дойти дурной вкус и пошлятина в каждой мелочи, начиная с композиции кадровиков и кончая выбором костюмов и актерской работой. Гриша Александров на меня зол, так как я... «Очевидно, мешаю ему изгаляться перед легковерными слушателями, но мне чертовски надоел весь этот салон с наигранным джентльменством, а хуже всего, когда на площадке появляется хозяйка». Гриша совсем потерял голову и, видимо, собирается после окончания картины жениться. «Жаль мне Эрдмана. Это единственный человек, с кем я могу здесь говорить». Мне жаль его работы впустую. Пишется по существу новый сценарий, который, конечно, Грише не поднять. И Эрдман это сознает. Он уже раскусил его в полной мере. А Мас так прямо и лупит. Пошлятина ни к черту не годится. В общем, все буза. Скорее бы кончить и в Москву. «Хоть и воспитывался я на фронтах гражданской войны и на баррикадах мирного времени, но даже для меня долговременное пребывание в блестящем обществе американского режиссера становится не под силу». Этот решительный и отчаянный текст, приведенный из письма оператора «Веселых ребят» Нильсона, К актеру Штрауху, вместе с которым Гриш работал ассистентом У Эйзенштейна, надежное свидетельство того, что никаких фактов самих по себе не существует. На одни и те же события можно смотреть со столь разных точек зрения, что единая картина разрывается при монтаже на бесчисленное количество кадров, взглядов, характеров, судеб. В продолжении этой темы стоит сказать, что вскоре нашелся более серьезный повод жалеть Николая Эрдмана. Там же, в Гаграх, в ночь на 13 октября 1933 года его вместе с драматургом Массом увезли в ГПУ из гостиницы. Кинематографисты тихо спали после напряженного съемочного дня. Никто ничего не слышал.